31 Когда-то Хариш, первый, кто пытался хоть немного обучить меня искусству в Усамату сказал «Если древний не захочет тебя видеть, ты никогда не сможешь отыскать его жилище». И бывший воитель Кшатри не ошибся. Наверняка у Чиндана в запасе имелась пара фокусов, которая надежно прятала крохотную хижину, прилепившуюся к заросшему мхом могучему боку скалы. И у него уж точно была причина не желать со мной встретиться. В какой-то момент мне показалось, что я проделал весь путь от Анцина напрасно. Горы изменились. Я без труда нашел кучу валунов, которые целыми днями таскал вверх-вниз, не раз натыкался на угли, оставшиеся от наших стау костров. Мне попался даже мой собственный след, отпечаток ноги в засохшей грязи чуть в стороне от горной тропы. Но хижина с её ворчливым обитателем исчезли, будто их и вовсе никогда не было. Где-то здесь. В своё время мы с Тау исходили все окрестности вдоль и поперёк, но теперь я при всём желании не смог бы даже указать на скалу, который которой Чиндан построил свою лачугу. Будто кто-то огромный просто взял и перенёс клочок земли в пару сотен футов, Поперечники куда-то в другое место, а сюда притащил другой И спрятал следы своей работы так тщательно, что я так и не разобрался, где именно все вокруг становится незнакомым Чандан послал меня в пекло к Ракшасам, хоть и не сказал ни слова «Так «Да где же ты?» — проворчал я, швыряя на землю чехол с мечом Ответом мне была тишина, только где-то вдалеке едва слышно стрекотала какая-то птица В четверти мили по дороге в горы надо мной возвышался утес, на котором Чиндан любил погреть старые кости, пока мы с Тао потели на тренировке. Но сейчас, несмотря на солнечный и теплый день, на скале никого не было. «Я знаю, что обидел тебя. И не собираюсь проситься назад. Не думай». Я плюхнулся на землю и прислонился лопатками к холодному камню. «Но мне сейчас действительно нужен твой совет». «Ничего». Чиндан исчез, прихватив с собой хижину и все вокруг нее. Я лишь снова услышал доносившееся издалека щебетание. Но вряд ли горная птичка знала хоть что-то об участи и предназначении посланников. И уж тем более не могла рассказать, кто призвал нас с Анорой и остальными. «Тебе придется поговорить со мной», — проворчал я в пустоту. «Хочешь ты этого или нет? Или я буду сидеть здесь до самого скончания времен?» «Мне некуда торопиться, болван! Вот тебе следовало бы поспешить!» Знакомый голос заскрипел так неожиданно и так близко, что я едва не подпрыгнул. Чиндан сидел в десятке шагов от меня и задумчиво и сонно вырезал что-то тем самым ножом, который я ему подарил. На пороге своей хижины. Все вернулось на место так же незаметно, как и исчезло. Знакомый кусок реальности с едва слышным щелчком встал на место – и я на мгновение снова почувствовал себя нерадивым учеником, который в очередной раз облажался на тренировке и вот-вот получит по заднице палкой. «Я отыскал на востоке затерянный храм. Как ты и говорил», — сказал я, «но узнал куда меньше, чем...» «Стоит ли удивляться?» Чиндан пожал плечами. «Я знал, что ты вернешься, Рик, так же, как и знал, что ты уйдешь». «Да? Но если так, то какого...» «Я живу так долго...» что меня сложно удивить хоть чем-то. Я мог бы даже не спрашивать, зачем ты пришел. Но если уж ты здесь, говори. На этот раз Чиндан не потрудился даже натянуть привычную маску взбалмошного, вредного и давным-давно выжившего из ума старикашки и предстал передо мной тем, кем был на самом деле. Древним, как эти самые горы, мудрецом, воителем, который отказался называться кшатрием и носить золотую пряжку. Прожив сотни лет, он наверняка и без всякой джаду чувствовал и видел меня насквозь. С самого начала понимал и все-таки решил учить меня, потом еще и направил на поиски храма, из которого я принес то, что по местным меркам вполне тянуло на что-то вроде атомной бомбы. А значит, он просто не мог не знать, что происходит с этим грёбаным миром раз в несколько сотен лет, и я уже раскрыл рот, чтобы наконец спросить, но сказал почему-то совсем другое. «Ты знаешь, кто я такой?» «Тот, кто владеет жаду тьмы», — невозмутимо отозвался Чиндан. «Владыка клана, который исчез сотни лет назад». «И когда?» «В тот самый день, когда вы с Мируканом пришли в мой дом». Чиндан неторопливо провел ножом по деревяшке, снимая тонкий завиток стружки. «Мне нет дела до того, какая стихия дала начало твоей силе». «Свой путь выбираешь ты сам!» «Не уверен», — пробормотал я. «Джаду тьмы — оружие. Разве кто-то станет ковать меч, чтобы избегать сражений?» «Можно иметь тысячу мечей и ни разу не вытащить их из ножен. А можно убить человека деревянной ложкой для похлебки. Разве кто-то хоть раз заставлял тебя драться?» «Да», — я тряхнул головой. «Джей убил бы меня и Неру». «Ты защищал свою жизнь или своих друзей», — Чиндан склонил голову на бок, — «той силой, которой дали тебе боги. А если бы ее и вовсе не было, использовал бы ты свой меч или кулаки. Разве это делает тебя страшным колдуном или ракшисом в человеческом обличии?» «Нет», — вздохнул я. «Но враги найдут меня снова. Боги наделили меня силой, чтобы я уничтожил их всех или погиб. Моя судьба — сражаться». Лишь глупец думает, что боги решать за него хоть что-то. Чендан снова прошелся ножом по деревяшке. Будто у хранителей этого мира нет дел поважнее участи какого-то там болвана с золотой пряжкой. Нет никакой судьбы, Рик, кроме той, что создаешь ты сам. Да что ты вообще, мать твою, понимаешь? Если бы я создавал свою судьбу сам, моя задница сейчас бы сидела не здесь, а на грёбаном диване в грёбаном Санни -Дейле. Я вернулся бы с работы, заказал пиццы, выпил пару банок пива и делал бы вид, что мне действительно интересно смотреть по ящику очередной боевик про мастеров кунг-фу, который так любил Эдди. Но от меня не зависит ничего. Вообще ни хрена. А ты ведь не всегда был таким. Я посмотрел в единственный глаз Чиндана. Может, сейчас тебе нет дела ни до владык, ни до их войн, но всё это началось сотни лет назад. Ты мог не сражаться за свой клан, Но разве тебе никогда не хотелось узнать, что заставляет высокородных убивать себе подобных и служителей сотнями и тысячами? Неужели их жизни не стоят для мудрого Чиндана и потускневшего Джу? «Я не участвовал в войнах», — Чиндан ответил равнодушно. «Почти равнодушно. Но я все-таки заметил, что мои слова задели его за то, что в нем еще осталось от простого смертного. Вряд ли я смог вызвать в нем что-то вроде сострадания». лишь воспоминаний о нем. Но и этого, похоже, оказалось достаточно. «Не участвовал?» — повторил я его слова. «Но разве даже мастеру мастеров, могучему из могучих и мудрому из мудрых, под силу укрыться, когда воюют все кланы разом, звон мечей доносится далеко, до самых вершин гор?» «Верно», — Чиндан нахмурился и отложил нож. «Я слышал, его предостаточно». и услышишь снова, если ничего мне не расскажешь. Тебе случалось видеть того, кого называют Бухаем-воителем?» Я на мгновение задумался и все-таки выложил главную карту. «Что ты знаешь о посланниках, Чиндан?» На этот раз мой бывший наставник молчал так долго, что я успел подумать, что вместо ответа он просто-напросто снова исчезнет. Вместе с ножом, грёбаной деревяшкой и хижиной, и я буду опять бродить по скалам в поисках. «Немного, Эрик». Чиндан вдруг улыбнулся. «Только то, что приходят из ниоткуда, и вместе с ними в этот мир приходит война. Что бог хай был одним из них, и что еще одного посланника я сейчас вижу перед собой». «Так ты и это знал?» Я вскочил, будто меня ужалила в задницу змея. Даже после посещения храма Антаки мои силы, по сравнению с тысячелетней мощью Чиндана, казались смехотворными, но на мгновение мне захотелось ему врезать. «Знал!» — старик прищурил единственный глаз, глядя на меня снизу вверх. «И что же мне следовало сделать?» «Не знаю». Я опустил плечи и разжал кулаки. «Ты мог хотя бы сказать, кто и зачем призвал меня сюда?» «Это мне неизвестно, Рик». «Но кому, может быть, нужна война?» И отошел и плюхнулся обратно на свое место. И «Если богам угодно, чтобы владыки...» «Нет!» — Чиндан покачал головой. «Боги не желают войны!» «Говорят, что сам Индра спустился на землю в облике прекрасной женщины и теперь идет с юга, сжигая все на своем пути». «Глупцы всегда видят лишь то, что желают видеть их глаза!» — отозвался Чиндан. «Или тот, чего боятся?» «Но погляди сам. С самого начала времен лето сменяет зиму. Создатель Тримурти его божественные сыновья владеют днем, но ночь — время Антакии. Он приходит, когда садится солнце, и уходит утром, чтобы снова вернуться к закату». «Осел моего скудаумия уже готов вкусить плодов твоей мудрости». «Я сердито стукнул пятками о землю. Но их окружают кусты и колючки». «Не мог бы ты говорить попроще? Боги не воюют между собой, Рик. Так чего ради им желать ссоры владык-кшатриев?» Чиндан усмехнулся. «Я не знаю, из-за чего приходят посланники и начинаются битвы. Но если хочешь отыскать причину, ищи не на небесах у богов, а здесь, среди людей. Тьма и пекло. Выходит, Амрит и остальные обманывают меня? Так же, как когда-то кто-то обманул и их». «Люди призвали тебя, Рик», — снова заговорил Чиндан. «Но не им решать, что тебе делать. Если хочешь, можешь остаться здесь, я не стану больше учить тебя, но смогу спрятать, если ты того пожелаешь». «Так что не найдет ни владыка Алуру, ни Тао, ни Анора, ни самантака Отличное предложение. И, зная я все в тот день, когда впервые оказался у хижины Чиндана, не смог бы отказаться». Но уж точно не сейчас. «Я оценю твою доброту, мудрейший. Я поднялся на ноги и поклонился. Настолько глубоко, насколько хватило гибкости в спине. Но мне нужно идти. Мои друзья ждут меня. Мирукан, Тау или Киу, пусть даже они не знают, кто я такой на самом деле. Мой крохотный клан в этом чужом и недобром мире. И если старик все-таки не ошибся, и у меня действительно есть выбор — То мой выбор быть с ними рядом, особенно сейчас. Это твой путерик. Так иди, куда пожелаешь. Чендану улыбнулся беззубой улыбкой. И да хранят тебя боги.